Глава 14. Рита. Утром я проснулась с головной болью, опухшим лицом и ноющими пальцами. Полный набор неудачницы. Да ещё и не услышала сигнал будильника. Вскочила как угорелая, бегом в комнату к дочери, и она спит. Так, кажется, открытие будет суматошным. Леночка, вставай, в садик опоздаем. Мама, захныкала дочь. Не хочу в садик. Дочка тянула на себя одеяло и отбаркивалась. Солнышко, мама очень будет занята. Давай глазки умоем. Я кинулась в закоуток, который стал для нас ванной комнатой. Коя, как собрала хныкающего ребёнка и негнущимися пальцами уже заплетала ей волосы, когда раздался звонок в дверь. Так, с зажатыми в руках косичками, я и побежала к входной двери. А дочка Семенила за мной. Слава богу, это был Степан. Я повернула ключ и впустила его. Вместе с ним влетела волна холодного воздуха. Снова осень, снова холода. Правда, теперь у меня есть сапоги по сезону, но тоже далеко не новые. Ты ещё не готова? Стёпа, будь другом, отведи Леночку в садик. Это рядом. Мама, а ты?» — уцепилась за меня дочь. Я присела перед ней на корточке, поцеловала в розовые щёчки. «Солнышко, я постараюсь тебя забрать пораньше». «А Сенька придёт?» «Да. А после садика ты прогуляешься к Сеньке в гости. Согласна?» «Да!» — закричал счастливый ребёнок. Я натянула на Леночку куртку, схватила шапку. Вот-вот и снег пойдёт. Нет, не эту. Опять рассердилась дочь. А какую? Ту, где ушки светятся. Да, моя девочка, настоящая модница. Недавно мы купили шапочку со светодиодными вставками. Ну вот теперь она с ней не расстаётся. Я в спешке совершенно забыла о том, что любит ребёнок. Пришлось бежать в комнату. Наконец, дочь была готова. Она доверчиво сунула ладошку в руку Степана, и они вышли за дверь. Большой человек и маленький. Сердце защемило от боли. На секунду представилось, что это Антон. Вот он ведёт дочку в садик, как и должно быть в крепкой любящей семье. Я встряхнула головой. Не когда поддаваться воспоминаниям, они меня не прокормят. И побежала к холодильнику за тортами. Пора готовить угощение к открытию, но сначала надо создать атмосферу. Я бросилась к кофемашине и сварила себе чашку кофе, чтобы наполнить зал для посетителей ароматным запахом. Прихлёбывая на ходу, я разложила торты в витрине. Потом встретила доставку из кондитерских. пристроила блюдо с пирожными. Пока пользуюсь услугами других, но постепенно полностью перейду на фермерную продукцию. Есть у меня парочка рецептов из разряда пальчики оближешь. Всё, можно и выдохнуть. Я оглядела кафе и осталась довольна. Любуешься делом своих рук? раздался сзади голос Степана. Конечно, я смутилась. Нет, помещение и вправду хорошее досталось, даже ремонт не делали. Согласен. Но с дизайном поработать пришлось. Я ласково провела ладонью по поверхности стола нежно-кремового цвета. Вообще в кафе преобладали пастельные тона. А ещё здесь было много света, и он лучился из высоких окон с потолка и со стен. Особенно ярко была освещена стена для фотографий. Мне хотелось, чтобы все гости оставляли о себе память. Всё, хватит мечтать. Я подхватила подносы и вскрикнула. Степан сердито отодвинул меня плечом. Не можешь попросить? Он забрал поднос из моих рук и понёс их на кухню. Останься в зале, скоро открываться. Я посмотрела ему вслед. Высокий, широкоплечий мужчина с чёрными серьёзными глазами. Хороший друг и помощник. Почему я не могу сделать следующий шаг? Что-то останавливало меня. И даже не брак, заключённый в ЗАГСе, запись о котором куда-то исчезла. Нет. Какое-то неосознанное чувство заставляло меня держать дистанцию. Мне чудилось, что Степан что-то от меня скрывает. Он редко смотрел прямо в глаза. Приходилось всегда ловить его ускользающий взгляд, хотя это могла быть привычка. «Все, надо пересилить себя и решиться. Леночке нужен отец, а мне муж и защитник. Тебе же не нравилось, что он был женат?» Тут же вылезла совесть. «И что? Много пар расстаются. Не я причина его развода». Убеждая себя так, я пошла проверять, все ли в порядке. Мы заказали рекламу во всех социальных сетях, сделали собственный сайт и организовали фотосессию, в которой принимали участие сами. Попросили друзей в день открытия оставить положительные отзывы. Как известно, они привлекают новых клиентов. Казалось бы, все сделано. Для угощения, пока я ещё не развернулась в полном объёме, я заказала пирожные из известных кондитерских. Но чего-то всё равно не хватало изюминки, вишенки на торте. Я морщись от боли вытащила из подсобки деревянную доску для объявлений и задумалась, что на ней написать. Она будет стоять на тротуаре у входа и привлекать случайных прохожих. Шутливая мысль пришла в голову сразу. Я взяла мел и вывела: "Бесплатное фото на память. Вы можете принести с собой девушку, жену или любовницу". Если приведёте всех сразу, угощение за наш счёт. Я нарисовала чашку, над которой поднимался дымок, и тарелочку с тортом. В конце концов, попробовать можно. Даже если кто-то воспримет эту надпись всерьёз, придётся выполнять обещанное. Стрелки на циферблате неумолимо приближались к 9 часам, времени открытия кафе. Я следила за ними, не отрывая взгляда. Как только маленькая доползла до цифры 12, я побежала к входной двери. Степан за мной. Он вынес растяжку и установил у порога. Всё. Ждём замерли. Первый колокольчик над дверью зазвенел буквально через 5 минут. Вошли двое: парень и девушка. Они приблизились к витрине, немного потаптались, не зная, что выбрать. Пошли отсюда, шикнула девушка. Здесь дорого. Вы первые посетители нашего кафе, нашлась я. Для вас угощение сегодня за отзыв на сайте и фото. Правда? просветлел лицом парень. Здорово. Я показала на фотоаппарат, озамата лежавший на барной стойке. Вы можете сделать снимок и повесить его на эту стену на память. Потом придёте в следующий раз и увидите себя снова. Ой, как интересно, воскликнула девушка. А что вы нам посоветуете выбрать? Здесь всё так красиво. Кусочек фирменного торта Белая черёмуха поднимет вам настроение, улыбнулся Степан. Я смотрела на него и поражалась. Его лицо вдруг осветилось широкой улыбкой, глаза стали тёплого медового цвета. И почему я вообще решила, что они у него чёрные? Странно. И смотрел он прямо, не отводя взгляд. Но долго размышлять над этими переменами мне было некогда. Колокольчик звенел весь день, не умолкая. К вечеру мы продали все заготовленные сладости, торты и пирожные. В обеденный перерыв мне пришлось стоять у плиты и выпекать новую порцию пирожных. Я ограничилась эклерами. Их можно было сделать быстро и легко. Я отправила Степана в магазин за творожным сыром рикотта и сгущенным молоком, а потом заставила осторожно взбить ингредиенты. Крем получился нежным, воздушным, похожим по вкусу на пломбир. Я сварила глазурь и разделила ее на три части. В одну порцию добавила цедру лимона, в другую ванилин, а в третью шоколад. Получилось три блюда разноцветных пирожных. Они едва успели остыть в холодильнике, как тут же пошли в дело. Я устала так, что к вечеру едва стояла на ногах. Хорошо ещё, что Людмила забрала Леночку к себе. Когда вновь взвякнул колокольчик, я была в кухне, готовила последнюю на сегодня порцию пирожных. Гостя принимал Степан. Я стояла спиной к двери, как вдруг кто-то крепко обнял меня сзади и заверещал: "Ритка, я приехала!" Я обернулась. Сзади стояла Анжела. Её глаза радостно сияли, руки были распахнуты для объятий. Я кинулась к ней, как к самому дорогому человеку. Мы расплакались обе. Сами не поняли почему, но заревели в два голоса. Степан растерянно посмотрел на нас, а потом махнул рукой. Ну, бабы, от горя воете и от счастья тоже. Точно. Ридка, чего мы дуры с тобой ревём? Я же теперь никуда не денусь, рядом буду. Мы засмеялись. Я вызвала Анжелу Сразу, как только начала заниматься кафе, но она никак не могла решиться расстаться со своим альфонсом Кавалером, который прочно сидел у неё на шее и пил кровь как паразит. А своего обормота куда дело? Да пошёл он лесом. А той подальше. Просто собрала чемодан и сбежала. Я теперь бомж. Пусть ж подруга переночевать. Я тебе полы в кафе вымою. Мы снова обнялись. Быстро убрались в зале, приготовили ужин, пока Степан занимался подсчётом сегодняшней выручки и сели за стол. Нам предстояло ещё много обсудить и спланировать. Уже первый день показал, что даже втроём мы не справимся с таким наплывом посетителей. Знаешь, подруга, начала Анжела. Я тут наблюдала немного, пока ты была занята. Дороговато цены для студенческого люда. Первый день они пришли поглазеть, но в следующий раз появятся только со стипендией. И что ты предлагаешь? А если установить ещё фритюрницу и выпекать пончики? Просто посыпанные сахарной пудрой или с начинками. Для студентов самое то. Это было бы здорово. Вот только пончики опускают кафе на разряд ниже. Не хочу с самого начала превращаться в забегаловку. Да, согласна. Ладненько, пошли печь торты. Придумаем что-нибудь. Мы ещё 2 часа работали на кухне. Вместе было здорово всё делать и в два раза быстрее. Степана отправили домой. Хотелось поговорить, вспомнить былые дни. Антон так и не появился. Нет, за 5 лет ни слуху ни духу, и семья пропала. Рит, а ты не думала, что у Стрельниковавых что-то случилось? Думала, но ответ найти так и не смогла. Помнишь, мы со Степаном ездили к ним домой, и я упала в обморок. Ну, я тогда в больнице встретила Анну Анатольевну. Да ладно, и что? Анжела так и застыла с руками, перемазанными мукой. Ничего, прошла мимо, толкнула только меня и исчезла. А ты не поинтересовалась, что в стационаре делала мать Антона? Степан спросил в регистратуре, но ему ответили, что она родственника навещала. Ну, зачуханной больничке, меликосветская дама, что-то верится с трудом. Да я и не выясняла потом. После новостей о беременности и мир перевернулся. О том, что я вчера в трубке слышала Антона, я не сказала. Не захотела, потому что сама не знала, как отнестись к этому факту. Анжела ещё решит, что у меня глюки на почве усталости. Мы сходили к Людмиле, которая жила недалеко, за Леночкой. Уложили дочку спать, а потом и сами устроились вместе на моём диване. Я уткнулась носом в подушку, мечтая ещё раз на секундочку почувствовать мужской аромат. Втянула ноздрями воздух, а потом резко стёрнула наволочку. "Ты чего?" сонно спросила Анжела. "Так Я сменила наволочку или глассир тес на себя. Всё, больше никаких воспоминаний. Жизнь продолжается. Засыпая, подумала я, ещё не зная, что прошлое стучится в двери и вот-вот появится на пороге.